Глава десятая. Вооруженные и снаряженные, мы выезжаем из Калии в середине утра и направляемся на север, по узкому коридору вдоль реки Аль-Айн. Безопасные охраняемые деревушки то появляются, то исчезают позади. И перед нами разверзается Сахир. Вскоре до горизонта расстилается сплошное полотно травы. Изредка его прорезают мерцающие водоемы, поющие оды нетронутым небесам. Прекрасный, захватывающий дух вид, который портит похабная болтовня. Я еду в хвосте отряда, содрогаясь от очередной вульгарной шуточки Резы. Везет же мне. Кузен Тахи их обожает и знает нескончаемое количество. «Сын говорит отцу, что хочет жениться на своей бабуле», — начинает он. «Фу, гадость!» Фей высовывает язык, хотя сама уже вся раскраснелась от хохота над остальными тупыми шуточками Резы. «Мы покинули Калию полдня назад, а я уже заметила, как эти двое перемигиваются и застенчиво друг другу улыбаются». Даха тоже знает об их романе, но смотрит на это, как и на остальное, не более чем безразличным взглядом. Даже сейчас, вместо того, чтобы обратить на них внимание, Он отрешённо кормит огромного черного сокола по имени Синан, сидящего на его кожаной перчатке. В отличие от небольших почтовых соколов, которые покачиваются в клетках, привязанных к нашим сёдлам, Синан безмерно предан Тахи и не нуждается в оковах. Урезы блестят глаза. «Да, именно это Бабай сказал сыну. Мол, и не стыдно тебе желать жениться на моей матери». «Нет», — говорит ему сын, — «я же тебе и слова не сказал, что ты женился на моей». Фи изгибается пополам в седле, хохоча и повизгивая. И эти пронзительные звуки, судя по глупой ухмылке, в которой расплывается от уха до уха Реза, ему невероятно нравятся. Таха лишь сдержанно хмыкает. Он отпускает сокола в полет и оборачивается ко мне. «В чем дело, Имани? Реза шутит слишком грубо для твоей тонкой души. Значит, у него иные развлечения. Я закатываю глаза. Едва ли. Живот надорвать можно. Жаль, правда, что я здесь не для веселья. Жаль, правда, что ты такая невыносимая? Встревает фей с сальной ухмылкой. Нет-нет, это я виноват. Позабыл, реза машет рукой. У самого лучшего, самого юного, самого умного, самого богатого и самого знаменитого щита Нет времени смеяться над шутками. Выдавливаю смешку, хотя сердце начинает бешено колотиться. «Осторожнее, Реза, Выдаешь зависть». Он округляет рот и смотрит на Таху, а тот кивает. «Говорил тебе, они все одинаковые». «Прости, кто это?» — «Все», — требовательно вопрошаю я. Таха делает вид, будто ничего не услышал. «В их мире нет такого понятия, как суждение». «Люди не могут их осуждать, только завидовать». Я натягиваю поводья. «Если бы у тебя была хоть капля чести, ты бы обратился ко мне напрямую». Тахов скидывает брови, глядя на резу. «Видишь?» Фея разворачивается в седле, театрально взмахнув идеально завитыми светлыми прядями, что рассыпаются по спине. «Так значит, это правда? У Видняшки нет чувства юмора». «Разве?» «Любопытно», — я смотрю на Таху. «Я нахожу тебя весьма забавным, потому что знаю в точности, что ты делаешь». Его обычный вялый взгляд застывает, как засахаренный сироп. «О, и что же?» «Пытаешься от меня избавиться?» «Но позволь Таха оградить тебя от хлопот. Ничто не заставит меня отказаться вернуть брата домой. А парочка задирушь тем более». Я прижимаю пятки к бокам Бадр и проезжаю мимо, поймав взгляд Тахи. Он хмурится в замешательстве. И на этот раз, думаю, уже он понятия не имеет, что мне сказать. Перед наступлением темноты мы встаем на ночь. Использовав свое подобие, фей вызывает мне ладошек танцующие языки пламени и разжигает костер. Таха и Реза собирают хворост для растопки, а я беру на себя охрану. Обматываю тонкой веревкой стволы деревьев вокруг лагеря, унизываю ее подвесками из мелких камешков, кусочков металла и стекла, которые извинят, если кто-нибудь, человек, зверь или чудовище, ночью зацепит незаметную преграду. После этого троица скрывается в сумерках. Тахо вооружен луком, Реза прихватил коричневый тканый мешок, фей несет факел. Они не удосуживаются мне ничего сообщить, но я, краем уха, слышу, что они собираются на охоту, и, судя по случайно услышанным фразам, я явно не приглашена. Вскоре их силуэты растворяются вдали темнеющего луга, оставляя меня наедине с мыслями. Обычно я рада тишине и спокойствию, но нынче мои мысли — отвратительная компания. Я не перестаю гадать, вдруг Кафер уже погиб, и я опоздала. Что, если я вселила ложную надежду и обрекла семью на еще большее отчаяние? Пытаюсь отвлечься от тревог бутербродом с фалафелем. Вклад теты в мои припасы. Но он не помогает. Я ощущаю себя ужасно одинокой, отрезанной. А ведь прошел всего-то день. И с тем, как относятся ко мне остальные, я знаю, что по мере путешествия это чувство лишь усугубится. Вздохнув, Я откладываю бутерброд и тянусь за кинжалом, хотя внутренний голос твердит этого не делать. Но сейчас я лучше встречусь лицом к лицу с демоном, которого туда вселила, чем сама с собой. Убедившись, что никто в ближайшее время не вернется, я шепчу в темноту приказ «Каин, явись!» Джин возникает в дуновении ветра, от которого трепещет пламя костра, Я невольно резко втягиваю в воздух, позабыв, как ошеломляюще он красив. И сильнее всего поражают большие глаза, напоминающие темные бездонные озера, и совершенный овал лица. «Чем могу услужить, гроза?» — спрашивает Джин. Мой рот подобен высохшему руслу реки от тахини из бутерброда. По крайней мере, я думаю, что дело именно в пасти. «Хотела поговорить», — недовольно отвечаю я. Джин тут же кривит губы в усмешке. Разумеется. Ты можешь говорить со мной, когда пожелаешь. Он скользит взглядом по темной траве, затем поддергивает шальвары за коленки и устраивается рядом со мной на поваленном бревне. И о чем же мы поговорим? Костер перед нами каким-то образом разгорается ярче, подчеркивая красоту Кайна. От цветы пламени играют на царственных скулах. Изящном разрезе губ, мерцают на непроницаемой поверхности черных, глубоких, как океан, глаз. Пылают с таким рвением, будто знают, что тоже удостоены этой красоты. Я хорошо понимаю это чувство. Джин сидит ко мне так близко, что я с трудом сдерживаю порыв, который заставляет меня испытывать глубокое, первобытное удовольствие от любования им. Он лишь мираж, напоминаю я себе, слишком прекрасный, чтобы быть настоящим. Лжец и обманщик, сбивший моего брата с пути истинного. Не знаю, признаюсь я, опуская взгляд. О чем вообще вести беседы с демоном? Я думала об афере, но не хочу обсуждать ни брата, ни страшную судьбу, что могла его постичь. Я жажду отвлечься. А тебе? Я снова поднимаю взгляд. Давай поговорим о тебе. Джин смотрит на меня искоса, и тень удивления смягчает его резкие черты. Я достаю кинжал из ножен, принимаюсь вертеть его в руке. Скажи, почему, когда я коснулась его во время встречи с Советом, я ощутила от тебя ненависть и гнев? Теперь Каэн рассматривает пламя, но у меня отчетливое ощущение, что он просто избегает моего взгляда. Предположим, я не в восторге от совета, который стремится меня уничтожить. Вот и все. Разве можно их в этом винить? Ты же зло воплоти. Каин тихо цыкает, но в его глазах вспыхивает коварный огонек. Полна тебе гроза. Зачем обижаешь? Я лишь простой джин, который пытается выжить в мире. Простой, да, конечно, усмехаюсь я. Давай уж по-честному. «Кто ты на самом деле? И почему так стремишься в Алькибу?» Каин криво улыбается. «Предпочту промолчать. Я страшно против рассказов о себе». Фыркнув, я встаю и принимаюсь расхаживать у костра. Оживляюсь, больше не чувствую себя такой подавленной. А может, я просто рада обсудить что угодно, кроме своих бед. «Ты не любишь рассказывать о себе?» — эхом отзываюсь я. И легким движением запястья вскидываю кинжал. Волшебство, оставшееся в жилах после утренней церемонии, с готовностью стекает по пальцам в клинок, и он удлиняется до размеров небольшого меча. Пожалуй, это мое любимое занятие. Когда во время размышлений нужно занять руки, я использую затишье, чтобы отточить перевоплощение оружия. Замираю. Любуюсь творением, и в груди разливается гордость. «Поверить почему-то сложно», — бормочу я, поворачивая меч, так, чтобы пламя заиграло на идеальном клинке красными отблесками. «Больше похоже на лживое оправдание». Каин тоже очарован и наблюдает, как я ловко играю с оружием, превращая его то в маленький сверкающий топорик, то в смертоносную бритву, способную убить одним росчерком. Выражение лица Джина лишь подпитывает мою гордость». Поживешь с моё, тогда поймёшь, насколько утомительно становится тема самого себя», — отвечает он. Я рассматриваю его стройную фигуру, изящно обтянутую чёрной тканью. Гладкое, красивое лицо юноши 19 лет. «Почему? Сколько тебе?» Каин качает головой. Чёрные пряди длиной до подбородка развиваются на ветру. «Мой возраст? В годах?» «Прошу прощения, боюсь, что для таких, как я, время течет иначе. В смысле?» — я возвращаю кинжалу изначальный вид. «Когда-то тебя не было, теперь ты есть, и неважно, джин ты или кто. Сколько утекло времени?» Каин снова отводит взгляд. «Теперь к одинокому светлячку, что кружит между травинками. А я даже не знаю. Я всегда был таким». «Красавчиком? Что за банальность?» — выпаливаю я. Джин приподнимает уголки губ, и у меня внутри тотчас все переворачивается от сожаления. «Ты считаешь меня красивым, а, гроза?» Щеки вспыхивают жаром. Я направляю на Джина кинжал, хотя вынуждена признать, что мне нравится, насколько ему пришлась по душе моя невольная похвала. Играешь так, демон, будто не ведаешь, какой облик принял. Он застывает в шаге от меня, остановленный кинжалом. Не сомневаюсь, что джин подобрался бы и ближе. Запрыгнул бы в самую душу. И сейчас я не уверена, что была бы всецело против. И этот облик тебе похоже по душе. Тонкие губы изгибаются, дразня словами. Жаль, вынужден разочаровать. Никакой облик я не принимал. Это и есть я. «Нелепость!» — я снова принимаюсь расхаживать туда-сюда, прокручивая кинжал в пальцах, чтобы скрыть, как сильно Каин меня смущает. «Джины от природы не выглядят как люди. Ты избрал этот облик в надежде, что он поможет тебе добиться от меня желаемого, и ничего не выйдет». «Как любопытно!» — бормочет Каин у меня за спиной. «Видать, я все таки не джин». По рукам пробегают мурашки. Я замедляю шаг у границы света, оглядываюсь через плечо. «И что же ты тогда такое?» Каин пристально на меня смотрит, и предо мной вновь разверзается пустота в его глазах, безграничный голод могилы, бездонная пропасть Вселенной. Я с головой погружаюсь в созерцание «ничего». Это парадокс, ведь как можно увидеть ничто? Чем больше я думаю, тем сильнее меня озадачивает эта загадка. Затем Каин сверкает шакальей ухмылкой, напряжение спадает, и он становится обеспечен, как облака, плывущие по летнему небу. Я забавляюсь, гроза, я джин, и, по вашим понятиям времени, я стар. И слаб, говорю я, но продолжить шпильку не дает раздавшийся вдалеке голос. Таха и остальные возвращаются в лагерь. Сердце чуть не выскакивает из груди. Если кто-то хотя бы мельком увидит Кайна, меня силком потащат обратно в калию, швырнут на растерзание совету, и судьба Афера останется в руках Тахи. Я спешно направляю кинжал на Кайна. Уходи, пока тебя не увидели. «Жаль», — он надувает губы. «Мы только начали веселиться». В мгновение ока Джин исчезает. Через миг я чувствую, как он нагревает рукоять клинка и кое-что еще, спутанную смесь искушений. Каин желает, чтобы я снова его призвала, наплевала на всякую осторожность и бросила отряд. Но на этот раз он хочет, чтобы я сперва украла их миссу и припасы. Отправиться в путешествие за Афером лишь с ним, без остальных. Духи, о чем я только думаю». Бормочу я, качая головой. Прячу кинжал в ножны на бедре и хватаю сумку, когда на свет костра выходит Таха. Секунду я нервно вглядываюсь в его выражение лица, пытаясь понять, не заметил ли он неладное. Он серьезен. На коже блестит пот. В кулаке болтается коричневый мешок. На дне темнеют кровавые пятна. Ожин! произносит Таха, поднимая мешок. Значит, моя тайна не раскрыта. Пока что. «Я поела», — отзываюсь я и ловлю взгляд Тахи, когда иду искать место для ночлега. В его глазах отражается нечто, чего я не могу понять. Разочарование? Не знаю, но после того, как он со мной обошелся, я не собираюсь ни тратить время, ни доставлять ему удовольствие попытками его разгадать.